Глава 36 С работы возвращаюсь, выжатая как лимон. Звонит телефон, и я отвечаю на вызов в весьма дурном настроении. Игорь, я устала. Сегодня навалилось столько всего. Обычная текучка, плюс моя личная помощница заболела. Пришлось кучу времени тратить на решение вопросов, с которыми я обычно не сталкиваюсь. Шахов на работе просто жутко бесится. Я стараюсь не вступать с ним в конфронтацию, потому потому как знаю, что это выльется в открытое противостояние при остальных работниках. В общем, покой мне даже и не снится. Весёлого и добродушного собеседника ты во мне сейчас не найдёшь. Давай, я перезвоню тебе завтра. Открой дверь. Прислоняю ладонь к глазам, раздумывая несколько секунд над ответом. От разговора я всё равно никуда не денусь, но мне бы хотелось обсудить то, что он хочет сказать не сейчас. Игорь, давай не сегодня, я уже поднимаюсь. Ладно, сдаюсь. Сил спорить уже не осталось. Вдруг выскажется, и я сразу его выпровожу. А потом просмотрю очень срочные бумаги от Кости и лягу спать. Как только раздаётся дверной звонок, мой телефон оживает вновь. Шахов. Смотрю на подписанный контракт и думаю, что же делать. Сбросить вызов или сделать вид, что я не услышала. Отключаю звук и отворяю дверь Игорю, который сразу берёт быка за рога. Я не хочу расходиться. Шагает в коридор скидывает с себя кроссовки. «Я с ней не сплю, Мия. Просто скажи, что мне нужно сделать? Как вернуть твоё доверие?» «А ты вдруг вспомнил значение этого слова?» «Мия, я ошибся, да. Но я просто боялся тебя потерять. Господи, вот только давай без драматических эффектов. Ты обманывал меня с самого начала, или ты думал, что сможешь вечно скрывать от меня ребёнка? Как тебе такое в голову пришло? А если бы ты узнала сразу?» что она забеременела, когда наши с тобой отношения только завязались. Неужто ты бы не ушла от меня? Я не знаю, Игорь. Какой уже смысл об этом говорить? Потому что я не готов вот так просто всё порвать. Но ты именно к этому и шёл, долго и настойчиво, и очень упорно. Мия, прости, пожалуйста, я знаю, что виноват перед тобой. Давай съездим туда вместе. Я познакомлю тебя с сыном. Игорь, ты о чём вообще? Я не хочу встречаться с твоей женщиной. Ты моя женщина. Уже нет. Медленно качаю головой и реально не понимаю, на что он рассчитывает. Я даже не могу объяснить твой поступок. Это просто глупость. И после двухлетнего обмана, неужели ты думаешь, что я вот так легковерно буду относиться к твоим дальнейшим словам? Но ведь не обязательно рубить всё сгоряча. Вот теперь я практически захлёбываюсь собственным возмущением. с горяча Знаешь, если бы я закатила жуткую истерику и на весь мир растрезвонила о том, какой ты верный, честный, вот это было бы сгоряча. Ты на три дня к нему ехал И это только в данном случае. Почему нельзя было проводить время с ребёнком, например, днём, а ночью быть дома? А если бы мы жили вместе? Как бы всё было тогда? Я бы, наверное, признался тебе раньше. Зачем было там оставаться, объясни? Они живут за городом, чистый воздух, другая атмосфера и всё такое. Именно эти слова разом выбили моё спокойствие. Он так просто к этому относится? Как к соринке на пиджаке? Мне обратно ехать не всегда удобно, я предпочитаю сразу оставаться на пару дней. И всё такое? Нет, ты серьёзно? И у тебя там, разумеется, отдельная комната? Разумеется. Замечательно устроился. Получается, он подготовил второе уютное гнездышко. Да так, чтобы ему там и самому обязательно было удобно. Интересно, он рассчитывает, что там всегда можно осесть, если у нас с ним не сложится? Вот, значит, как тебе удобно. Раз в месяц вырваться из суеты дней и прятаться от городской загазованности там, где чистый воздух, а тебя всегда ждут? Ты вообще себя слышишь, Игорь? Ты серьёзно говоришь о доверии? Ты вдруг вспомнил, что это такое? Да ты... Просто преувеличиваешь. У нас с ней нет никаких отношений. А если бы я вот так уезжала разок в месяц к другому мужчине? А тебе бы заливала в уши, что у меня с ним... Ну, вообще ничего нет, и нас с ним абсолютно ничего не связывает. Ты бы поверил? Я уже сказал, я провожу время с ребёнком, я с ней не сплю. То есть ты просто отправил их от себя подальше, наездами изредка приезжая? Игорь, ребёнок за три дня привыкает к тебе, а ты каждый раз бросаешь его заново? «Господи, какое свинство! Неужели я одна так считаю? Очевидно, мать мальчика всё же надеется на что-то, раз не послала такого горя отца куда-то подальше. Но, скорее всего, он и здесь мне врёт. И просто живёт параллельной жизнью. Это ведь очень удобно. Теперь понятно, почему ты так поступил. Ты просто отмахнулся от них, периодически вспоминая, когда тебе удобно. Потому что тебе это выгодно» и мне, судя по всему, не нужно было вообще ничего об этом знать. Ты даже не собирался рассказывать. Признайся, тебе кто-то рассказал? Какое это имеет значение, Игорь? Почему тебя беспокоит только это? Наши разрушенные отношения гниют с каждым твоим словом всё больше, а тебя беспокоит только кто тебя сдал? Он шагает ко мне, настойчиво удерживая за талию, и я, несмотря на то, что для себя уже всё решила, зачем-то уточняю. Скажи мне, что я для тебя значу? Всё. Какой исчерпывающий ответ? Игорь дотягивается до моей руки, аккуратно возвращая кольцо на палец. Я даже не пытаюсь помешать ему, потому что мне всё равно. Хотя бы две недели. Дай мне хоть немного времени оправдаться. Давай мы просто немного подождём. Я познакомлю тебя с сыном. Я буду забирать его к себе на несколько дней, если ты не будешь против. Тогда мне не придётся ездить туда самому. Это... Нужно было сделать с самого начала, а сейчас уже поздно. Ты, разумеется, можешь забирать его в город, но меня точно не будет рядом. Мия, мы ведь с тобой давно уже вместе, у нас с тобой всё было отлично. Мы строили грандиозные планы на будущее, я виноват перед тобой, я признаю. Но мы всегда друг друга поддерживали, понимали. Мои розовые очки продолжают трескаться. Всё было отлично, потому что я никогда ничего от тебя не требовала и не просила. У меня дни были по минутам расписаны. Мне было просто некогда постоянно тебе названивать и забивать голову всей этой романтической лабудой. Потому что каждый божий день мне приходится разрешать столько вопросов, что тебе и не снилось, ясно? А ты в этот момент оставался в гостях у любовницы, свежим воздухом подышать. Мне некогда было проверять тебя на вшивость, я тебе доверяла. Я же сказал, я с ней не сплю, меня незачем проверять на вшивость, я вполне себе представляю, сколько у тебя на работе геморроя. Игорь, а хочешь, я расскажу тебе, как я это вижу сейчас? Мужчина упрямо смотрит мне в лицо, и я понимаю, что мы разговариваем прямо в коридоре, не продвинувшись дальше, чтобы обсудить проблему, как нормальные люди. Тебе со мной точно так же было просто удобно. Тебе удобно, что за моими плечами есть теперь уже громкое имя? Удобно, что я всегда была рядом, когда это было нужно? А когда не нужно, я всего лишь была одна и занималась своими делами и велась на все твои отговорки и многочисленные отмазки. А знаешь почему? Потому что мне тоже было удобно. Мне нужны были нормальные и спокойные отношения без лишних эмоциональных потрясений. Человек, на которого я всегда могла бы положиться, который не разрушает меня изнутри, а позволяет просто идти рядом. Которого не надо просить о помощи в непредвиденной ситуации, когда я сама не могу справиться. Но я только сейчас понимаю, что это «ты» обвиняющий, упираясь указательным пальцем в мужскую грудь, остановить меня уже невозможно, а не я, приползал ко мне с нескочаемыми проблемами и сложностями, спрашивая совета. Сколько раз я садилась и разгребала твоё дерьмо по работе, сколько раз я выручала тебя финансовыми потоками, сколько раз участвовала в переговорах вместо тебя. Я даже с твоим отцом обсуждала твои же дела, потому что тебе было лень разбираться самому. Даже когда у меня возникли настоящие трудности, ты предпочёл не обсудить со мной свои логичные варианты их решения, а просто перекинул всё на брата, даже не спросив моего к этому отношения. Брата, с которым ты вообще никогда не общался, Игорь. Ты отдал на блюдечке с голубой каёмочкой большую часть моей фирмы совершенно постороннему человеку и рассчитывал, что я тебе скажу спасибо. А со своей фирмой ты когда-нибудь смог бы поступить так же? Из твоих слов получается... Что я только и делаю, что присмыкаюсь и прошу поддержки? Я достаточно и сам всего добился, ясно? Сложности возникают у всех. Ты же сама всегда я предлагала помочь. Серьёзно? А что я ещё могла сказать, Игорь? Разбирайся сам со своими проблемами. Ты был мне дорог, ясно? И я не могла не предложить помощь, когда это было в моих силах. Отхожу на два шага назад». «Зато сейчас я вполне могу так сказать. Разбирайся со своими проблемами и своей неофициальной семьёй самостоятельно. Если тебе незнакомо значение этого слова, загляни в толковый словарь. Уверена, с этим ты уж как-нибудь справишься. Ты можешь хотя бы не раздувать скандал сейчас и дать нам ещё немного времени?» «Нет, это просто поразительно. На его глазах рушатся два наших совместных года, а ему наплевать. Главное, чтобы не забрызгало его репутацию». Без проблем. Чеканю отдельно каждую букву. Да, я отвечаю холодно. Искренне благодаря Шахова за то, что открыл мне глаза. Всё-таки я дура. Снова придумала себе отношения, которые были очень далеко от истины. Почему я пять лет уже живу, словно во сне, и видя лишь то, что лежит на поверхности? Неужели потому что мне действительно так было удобно? Не зависеть от мужчины ни в финансовом, ни в эмоциональном плане. Я хотела найти равноправного партнёра в жизни, со схожими интересами, целями, устремлениями, а нашла человека, который прогибается под обстоятельства. У тебя есть минута, чтобы уйти. Я сейчас иду наливать кофе и очень надеюсь, по возвращению тебя здесь уже не найти. Извини, провожать нет желания. Спустя три минуты делаю первый обжигающий глоток и только сейчас слышу, как громко хлопает входная дверь.